Глава 15. Было начало пятого, когда я добралась до особняка лорда Вивера, вошла через чёрный вход, прошла коридором для слуг и заглянула в гостиную и столовую. но ни лорда, ни дворянского Джона не обнаружила. Поднимаясь на второй этаж, я на ходу сняла шляпку и парик. Зашла в кабинет и спальню хозяина, но Максимилиана там тоже не было. И вот теперь я не на шутку забеспокоилась. Я не горела желанием видеться с Максом, но хотелось бы получить свои деньги. Неужели он решил меня обмануть? А может, что-то случилось на встрече с заказчиком, хотя Макс никогда передо мной и раньше не отчитывался, мог на радостях задержаться в гостинице и отметить успех дела в компании местной прелестницы. В любом случае нужно срочно принять облик скромной гувернантки и как можно скорее покинуть этот дом. По дороге в Реджинию у меня будет время поразмыслить, что делать с деньгами и с исчезновением компаньона. Я зашла в свою спальню и повернула рычаг на стене. Мягкий желтоватый свет окутал помещение. Заметила, что мои наряды были разложены на постели: роскошное платье Ливии, огородлевая блуза и запасной парик миссис Питерс, рубашка и брюки воровки. Странно, я вроде бы убрала все вещи, а повернувшись к гардеробу, я вскрикнула: В кресле сидел лорд Александр Блекстон, собственной персоной. Он поднялся, направляясь ко мне, а я тут же попятилась, понимая, что мне поможет только скорость. Рванув к выходу, я резко открыла дверь, но выбежать не успела. "Не стоит, миссис Питерс, или мисс Рассел", проговорил лорд Блекстон подозрительно спокойным голосом, оттаскивая меня от двери. А моё сердце пропустило удары. Кажется, на этот раз мне не вырваться. Скорее всего, лорд Александр нашёл здесь мою одежду и обо всём догадался. Макса в доме нет, а значит, меня никто не сможет защитить. Остаётся лишь догадываться, вызовет лорд полицию или разберётся со мной своими силами. И я не знала, что было хуже. Нам надо поговорить. Александр Блекстон неожиданно поднял меня на руки, пронёс через всю комнату и подошёл к креслу, где сидел ранее. Он усадил меня в кресло, а сам подвинул стул и сел напротив, загораживая проход. Иными словами, перегородив пути к отступлению. С одной стороны был гардероб, с другой кровать, а передо мной восседал грозный лорд Блекстон. Он какое-то время всматривался в моё лицо. Я же просто молчала. Поняла, что оправдания бесполезны. Придумать слезливую историю про обманутую злодейми леди не получится. Он не тот, кто разжалобится от рыданий дамы. Тем более после того, как эта дама обокрала его и отравила ядом. Придётся сказать правду и ждать милости от лорда, а потом придумать, как сбежать. Вы другая. Совсем не похоже ни на леди Ливию, ни на миссис Питерс, начная воровка, проговорил лорд Блэкстон, но в голосе не было нежности, так коллекционер рассматривает бабочку, прикидывая убить ли её быстро одним точным движением или медленно насадить на иглу. Я продолжала молчать, а лорд Александр задал мне неожиданный вопрос. И отчего же Ливия Рассел не явилась сегодня на собственную свадьбу? Я вас ждал, приобрел кольца, даже бумаги и те были готовы. А когда час назад вернулся в городской особняк, то обнаружил записку от лорда Вивера. Так я узнал, что невеста сбежала. Вот, решил заехать и лично пообщаться с родственником. Узнать, где же моя избранница. Дом оказался пуст, но это меня не остановило. Я находился не в том состоянии, чтобы соблюдать этикет. Захотелось поближе познакомиться с вашим укладом жизни. В кабинете лорда Вивера я не нашёл ничего интересного, а вот в комнате леди Ливии обнаружились любопытные вещицы. Я кусала губы и думала, что Александр Блекстон оказался слишком настойчив. Я недооценила его упёртость. Нет, чтобы порадоваться освобождению от ненавистного брака. Так он заявился получить объяснение, и как назло, Макс куда-то пропал. Уверена, он бы дал достойный отпор и ещё посмеялся бы над обманутым женихом. Но в этом деле с камнями всё изначально шло не так. Я поддалась эмоциям, допустила ошибки и в итоге попалась. Моё напряжение было слишком велико. Не выдержав, я вскрикнула: "Хватит! Ну догадались вы, что миссис Питерс и Ливия Рассел одно лицо. И что из этого следует? Из этого следует, что дама мне врала. Леди Ливия Рассел не та, за кого себя выдаёт, а моя верная помощница, которой я доверил важную информацию, оказалась варишкой". Вы усыпили мою бдительность прекрасно разыгранным спектаклем с влюблённостью Оливера. Всё-таки я был прав, когда заподозрил миссис Питерс в пособничестве воровке. Зло усмехнулся лорд Блекстон и подвинул стул ближе. Так что теперь наши колени соприкасались. Интересно, ночная воровка тоже врала, когда стонала в моих объятиях. Вот об этом мне совершенно не хотелось вспоминать. Поэтому я отвернулась, чтобы не смотреть в глаза лорду Блэкстону. Руки предательски дрожали. Лорд Александр склонился ближе, схватил двумя пальцами мой подбородок, разворачивая лицом к себе. «Посмотри на меня. Скажи, то и ночью все было ложью. Ты это сделала только ради того, чтобы украсть камень». Конечно же, он догадался про кражу артефакта. И еще я осознала, что не могу ему врать. Под напором взгляда синих пронзительных глаз мое сердце падало с высокой скалы, готовое в дребезги разбиться. «Нет, это был порыв. Глупый женский порыв. Я не хотела, чтобы все так сложилось», прошептала я, а потом добавила. Но вы и сами не праведник. Ночи проводите с одной, женитесь на другой. Брак был делом чести. И я бы нашёл свою воровку, я бы помог. Лорд Блекстон осёкся и властно произнёс: "Но я никому не позволю делать из меня идиота. Игры закончились, мисс Расл. Всё зашло слишком далеко. И сейчас вы расскажете правду". Я столкнулась взглядом с бушующим морем, расплескавшимся в его глазах, и кивнула в ответ. Он порывисто убрал руку от моего лица, словно обжёгся. Лорд поднялся со стула и отошёл на середину комнаты. Я правильно понимаю, что вам кто-то приказал выкрасть три артефакта? Лучше не врите, потому что сегодня полиция всё проверила, и в музее Риджини, и в королевском хранилище. Вместо артефактов находились магические иллюзии, такие же, как и в моём доме. Лорд Александр стоял передо мной, как та скала рядом с его поместьем, грозный и устрашающий. И он уже знал правду. "Да", выдохнула я, ожидая новый вопрос про посредника. "И кто же заказчик?" Александр Блекстон поднял бровь и смотрел на меня как на преступницу. хотя я и была преступницей, и какая ему разница, что мы не всегда выбираем дело по душе. Иногда у тебя просто нет другого выхода. Но, конечно, стихийному магу с сильным природным даром и уважаемому главе клана этого не понять. Даже не предполагаю, кто заказчик. Я лишь исполнитель, воровка. Произнеся последнее слово, я с вызовом посмотрела на лорда Блэкстона. и решила, что больше не буду смущаться и отводить взгляд. уж если Елена Север прошла путь от наивной влюблённой дурочки до соблазнительной Ливии Рассел и ночной воровки, то беседу с Александром Блекстоном как-нибудь выдержу, не унижаясь и не стесняясь содеянного. э где же сейчас ваш Кузен лорд Вивер, ведь именно он был организатором кражи? поинтересовался лорд Блекстон А я решила, что в данных обстоятельствах отрицать очевидное бесполезно. Следует рассказать об исчезновении Макса. Вдруг с ним случилось что-то плохое, а может и не только с Максом, но и с Оливером, и похоже, лорд Блекстон единственный, кто способен помочь. Я не знаю, где он, сама удивлена. Вчера вечером лорд Вивер покинула Сабняк, но так и не вернулся, уточнила я. Вы хоть понимаете, что это может означать? Или ваш кузен сбежал, или на него напали. Боюсь, что последнее. Зачем лорду Виверус бегать, лишаясь титула, дома, дохода? Он скорее подставил бы вас. Лорд Блекстон приблизился ко мне, взял за локоть, поднимая с кресла. Какого чёрта вы вообще влезли в это дело? Зачем занялись воровством? Судя по манерам, вы из хорошей семьи. У вас прекрасное образование. Александр Блекстон нависал надо мной грозовой тучей, а я гордо вскинула подбородок. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что ты не можешь отказаться. Для меня это был единственный способ выжить, не продавая тело. И зачем я распинаюсь перед таким, как вы? Вас это не касается. Нет, дорогая. Теперь это меня касается. перебил меня лорд Александр и неожиданно силой прижал к себе. В этом жесте была только злость. Конечно, благородному лорду досталась не веста-воровка. Лучшей месте Елена Северс и придумать не смогла бы. Лорд Вивер был бы мной доволен. Александр Блэкстон тут же отстранился и с раздражением в голосе произнёс: "Вы теперь моя жена, леди Ливия Блэкстон". И пока мы не разберёмся с этим делом, вам придётся доиграть роль до конца. Позже я решу вопрос с документами и аннулирую брак. Если станете сотрудничать, то попрошу полицию смягчить вам наказание. А теперь собирайте вещи. Вы переезжаете ко мне. Я и так слишком долго здесь ждал. Зачем мне переезжать к вам? А как же Макс? Вдруг он вернётся, а меня нет? Я растерялась от подобных приказов и старалась не замечать его фразы о том, что он попросит полицию смягчить наказание, а уж о том, что я стала женой лорда Блэкстона, и вовсе не хотелось думать. Боюсь, он не вернётся, а вам опасно здесь оставаться. Преступники могут прийти в этот дом. Думаю, всё гораздо серьёзнее, с кражи артефактов. Раздражённо бросил лорд Блэкстон: "Соберите вещи. и не надеетесь, что я выйду из комнаты. Догадываюсь, что вы попытаетесь удрать через какой-нибудь потайной ход или выпрыгнуть в окно, как в прошлый раз в поместье. Я, между прочим, не на шутку перепугался, а вы, как ни в чем не бывало, изобразили сонную миссис Питерс. До сих пор не пойму, как вам удалось обвести меня вокруг пальца. Видимо, погоня за воровкой затмила мне разум». Лорд Александр покачал головой и посмотрел на меня с осуждением. Я не стала отвечать на обвинение, лишь торопливо принялась складывать вещи в дорожный саквояж. Свои признания позже спешу, на волнение впечатлительной леди. Пусть ещё докажет, что это именно я украла артефакты, а Макс был организатором. Сейчас главное найти Максимилиана и Оливера, а там что-нибудь придумаю. Вы сообщите в полицию о лорде Вивере? Поинтересовалась я у мага. Да, я вынужден это сделать. Неподалеку ожидает мой экипаж и охранники. Передам записку с одним из людей шефу полиции, проговорил лорд Блэкстон и тут же добавил: Не переживайте, я пока не буду сообщать, что вы и лорд Вивер воры, да и про кражу камней знает лишь ограниченный круг людей. Напишу Вулфу о пропаже моего родственника, который сегодня не явился на нашу свадьбу. В какой вы говорите гостинице он встречался с заказчиком? Я не знаю, растерянно ответила я, машинально положив в саквояж платье. А лорд Александр услужливо закрыл замки и забрал мой багаж. Макс сказал, что встречается с клиентом в гостинице на окраине города, кажется, где-то на юге. И лорд Девивера сопровождал дворецкий. Заметила, как при слове Макс лорд Блэкстон поморщился, но тут же спросил: "Вы сможете описать внешность дворецкого?" Я кивнула, а лорд Александр властно приказал: "Следуйте за мной, леди Блэкстон". Мой супруг завернул за угол дома, при этом лорд цепко держал меня за руку. Возможности сбежать у меня не было. В соседнем переулке нас поджидал экипаж. Стихийный Мак приказал извозчику возвращаться в особняк. Я же с облегчением вздохнула от осознания того, что проведу ещё одну ночь в постели, а не в камере. Кстати, а в чьей постели я буду спать? А где я буду жить? В комнате миссис Питерс, полюбопытствовала я. Разумеется, жить будете в моих апартаментах, а спать в моей кровати. Вы же теперь моя жена, по документам, по крайней мере. Если вы помните, то лорд Вивер согласился на брак и любезно подписал договор на правах ближайшего родственника. Злорадно улыбнулся лорд Блэкстон, и мне даже показалось, что в темноте как-то не по-доброму сверкнул глазами. В полном молчании мы доехали до городского дома лорда, и тут я вспомнила про Оливера, на всякий случай — Решила поинтересоваться, вдруг он был на свадьбе брата, и поэтому со мной не встретился. Услышав мой вопрос, Александр Блэкстон на пороге дома резко развернулся и с силой сжал мою руку. — Думаете, ваш рыцарь спасет невинную миссис Питерс из лап злого старшего брата? Не надейтесь, он сейчас не в том состоянии. — Что значит «не в том состоянии»? А в каком? Что с ним? — вскрикнула я. то переживали за лорда Вивера, теперь за Оливера. Как я посмотрю, у вас доброе сердце, леди Блекстон, хотя чему я удивляюсь? Вы с ним в каком-то роде коллеги. Мой брат сегодня пытался обокрасть меня. Он, как и вы, охотился за камнем стихийников, ответил лорд Александр, отпуская мою руку и подталкивая в холл. Я же остановилась как вкопанная. Когда это он пытался вас обокрасть. Как вы помните, сегодня утром я был в загородном поместье на своём бракосочетании. Я не горел желанием связывать себя брачными узами с незнакомой мне дамой, но я вас прелюдно оскорбил. И за свои поступки привык отвечать. С вызовом произнёс лорд Блекстон, но мне были безразличны его обвинения. Что ж, я их заслужила. Меня больше волновало, что произошло с Блекстоном младшим, и лорд Александр дал разъяснение. А в это время мой младший брат решил залезть в городской особняк и найти камень стихийников. Я вновь поинтересовалась у старшего Блекстона: "Что с Оливером? Да ничего не произошло с вашим Оливером?" Мне показалось, или я услышала обиду в голосе лорда. Вчера утром после бегства воровки Кстати, что вы мне вкололи? Обычное снотворное на меня не действует. Снотворное на вас не действует, удивилась я. Да, такая особенность организма. Снотворное и алкоголь не оказывают на меня должного эффекта. Только редкие яды могут непродолжительно воздействовать. Так что вы мне вкололи? повысил голос лорд Блекстон. Парализующий яд гуары, созналась я. Да, я мог бы и сам догадаться. Один из немногих редких ядов, действию которого я подвержен. Правда, переношу его легче, чем простые смертные. Я проспал несколько часов. А если бы вы ввели подобную дозу охраннику, он провалялся бы без сознания 3 дня, а может, и вовсе не пришёл бы в себя. Так что будьте впредь осторожны, прежде чем захотите избавиться от мужа, леди Блэкстон. и лорд Блэкстон сурово на меня посмотрел. Я же от стыда готова была провалиться сквозь землю, не нашла ничего лучшего, чем вновь спросить про Оливера, отвлекая лорда Александра от воспоминаний о той самой ночи. — После вашего бегства я обнаружил магическую иллюзию вместо артефакта. Разумеется, поднял полицию на уши и тут же сменил всех охранников в доме, — продолжил лорд Александр. А сегодня утром, после моего отъезда на церемонию бракосочетания, служащие засекли ещё одного Варишку. Мои новые охранники не признали брата и немного поколотили. Он лежит в гостевой комнате. Лекарь уже был у него. И вы так спокойно говорите об этом. Что значит немного поколотили? Где он? закричала я. Что если Оливер без сознания и не сможет рассказать, кто заказчик? получается, что я вынуждена пребывать в неизвестности и гадать, что случилось с Максом. Мы были уже на лестнице, когда лорд Блекстон обнял меня за талию, притягивая к себе. Его лицо оказалось слишком близко, губы коснулись щеки. Лорд прошептал: "Почему вы так переживаете за Оливера? Между вами уже что-то было? Ответьте мне". Между нами ничего не было. точнее между лордом Оливером и миссис Питерс. А переживаю, потому что у меня есть сердце. Каждый может совершить ошибку. Я знаю, что ваш брат был в отчаянном положении, именно поэтому он решился на кражу камня, ответила я, отстраняясь от мужчины. Близость к лорду Блекстону меня нервировала, а его злость пугала. Он рассказал вам, что планировал украсть камень, так вы с ним заодно. повысил голос мой новоявленный супруг. Нет, он сам по себе. Но я размышляла рассказывать о том, что застала Оливера за вскрытием сейфа, но решила, что такие подробности Блэкстону старшему ни к чему. Я догадывалась, что он находится за камнем, но не знала наверняка. Как я поняла, компаньон вынудил вашего брата пойти на это, пригрозив устроить долговую яму. Я всё-таки был прав, когда предположил, что Олли залез в долги с этими древностями, печально произнёс лорд Блэкстон. И кто его компаньон? Он сказал: "Да в том-то и дело, что нет. Мы должны были встретиться с Оливером сегодня днём в музее. Я хотела поговорить с ним и всё выяснить, но ваш брат на встречу не пришёл", честно призналась я. "Разумеется, не пришёл". В это время ваш разлюбезный Олли потрошил мой сейф. С раздражением проговорил лорд Блэкстон старший. Я не стала обращать внимания на его слова, лишь заметила: Мне кажется, что компаньон лорда Оливера и заказчик Максимилиана одно и то же лицо. Мы можем поговорить с вашим братом сейчас. Несколько секунд лорд Блэкстон внимательно смотрел на меня. Потом схватил за руку и потянул за собой. Торопливо поднимаясь по лестнице, мы пришли на третий этаж, в то крыло, где находилась спальня управляющего. Рядом с комнатой мистера Дакера были ещё две гостевые спальни. Мы зашли в одну из них. На кровати я увидела Оливера и вскрикнула. Его лицо походило на один сплошной синяк, на руках видны кровоподтёки. Хорошо хоть Оливер был в сознании и смотрел на нас одним заплывшим глазом. Второй, видимо, открыть не смог. Я тут же подбежала к кровати, а Оли едва слышно произнёс: "Елена, любовь моя, ты пришла". Он сжал мою руку и прикрыл глаз, а я замерла, потому что лорд Блэкстон старший наверняка расслышал произнесённое Оливером имя. Мне бы не хотелось, чтобы к славе воровки и авантюристки ещё добавилась и репутация мстительницы. Не сейчас, по крайней мере. Он бредит. Целитель дал сильнейшую дозу обезболивающего раствора с седаторным эффектом. Елена это его невеста, с которой он расстался 9 лет назад, до сих пор не может её забыть, объяснил мне лорд Александр. Я же с облегчением вздохнула и попросила: Лорд Блэкстон, не могли бы вы оставить нас на 5 минут? Я думаю, что вам Оливер не расскажет всю правду, а мне может поведать, тем более если он принял меня за Елену. Да, я уже пытался вытрясти, в смысле, спросить у брата о том, зачем ему камень, но он так и не признался, уставшим голосом проговорил Александр Блэкстон. Хорошо, даю вам 5 минут. Но если вы за моей спиной договоритесь о побеге, лорд Блекстон грозно посмотрел на меня, а я отрицательно замотала головой. Что вы, как можно? Я только поговорю с Оливером и всё вам передам. А про себя подумала, что если был хоть какой-то шанс обмануть лорда и убежать, я бы им воспользовалась. Но похоже, Макс действительно попал в передрягу, и никто, кроме Блекстона старшего, сейчас мне не поможет. Как только дверь закрылась, я стала трясти Оливера за плечи. Он вновь открыл глаз и улыбнулся, но тут же зашипел разбитыми губами от боли. Елена, ай, милая, ты пришла. Ты вышла за брата замуж сегодня? Оли, сосредоточься. И не называй меня так. Запомни, я Ливия, объяснила я незадачливому вору и ухажёру. Хорошо, Елена, ты Ливия, мечтательно проговорил Оливер и протянул ко мне руку, но задел в какую-то рану заскулил. А-ай, больно-то как! Так ты вышла за него? Ты не можешь, Елена, в смысле Ливия, ты ведь моя невеста. Я приблизила губы к его уху, стараясь говорить как можно тише. "Оливер, твоему брату не потребовалось моё присутствие в церкви, и да, сейчас я Ливия Блэкстон, но, как ты понимаешь, такой леди не существует". "Значит, ты сможешь выйти за меня, Елена?" обрадовался Оливер. Но я тут же осадила его пыл. "Я не выйду замуж, ни за тебя, ни за твоего брата". Давай обсудим наши отношения позже. А сейчас ты должен мне рассказать о том, кто просил тебя украсть камень стихийников. Или ты отвечаешь на этот вопрос мне, или придёт твой брат с охранниками, и они выбьют из тебя признание. Думаю, что старший Блекстон оценил бы мои методы, потому что младший вздрогнул. Не надо охранников. Я всё расскажу тебе, Ливия, но только тебе. О, уже есть подвижки. Мои угрозы подействовали, и я продолжила допрос. Олли, ты утром опять искал в доме камень стихийников? Так? Да, прошептала одними губами Оливер. Зачем? не отступала я. Он сказал, что камень нам поможет вновь обрести стихийную магию, проговорил Оливер. Он сказал, что спящий артефакт можно разбудить, И тогда магия усилит наш дар. Мы станем сильнейшими стихийными магами, как и Алекс. Я сразу же вспомнила свой разговор с распорядителем музея. Меня, разумеется, интересовало, каким образом кто-то собирался активировать камни. Но ещё больше меня интересовал этот он. Скажи, кто подговорил тебя на кражу камня? спросила я. И чуть сильнее сжала его руку в том месте, где была повязка. Ай, больно, прошептал Оливер и с удивлением посмотрел на меня. Я же сделала невинный взгляд, извинившись. Прости, не заметила твою рану. Но лучше тебе признаться сейчас. Если ты не расскажешь мне, то сюда придёт лорд Александр с охранниками. Я понял, понял, ослабевшим голосом произнёс младший лорд А я затаилась в ожидании ответа. Это мой компаньон. И младший Блекстон закрыл глаза, погружаясь в сон. Неожиданно сильные руки подхватили Оливера за плечи, поднимая с кровати, а я услышала стон младшего Блекстона и грозный голос старшего. Оли, кто этот компаньон? Говори или. Оливер приоткрыл глаз и захрипел. Принц Эдуард. После этого он обмяк в руках брата. Было понятно, что больше он не скажет ни слова. А когда раздалось посапывание, переходящее в храп, мы с лордом Александром, понимающе переглянулись и покинули комнату. Вот и объявился наш заказчик, и все становятся на свои места, сказал лорд Блекстон, остановившись в коридоре. Теперь ясно, почему охранники из предприятия принца не слишком следили за домом, пропуская воришку внутрь. И понятно, откуда у вора магические ключи последней модели. Но вот кража артефактов в хранилище выглядит странно. Принц мог забрать камень и без вашего участия. Ключ-сферу можно и купить, а с кражей Ока Ди и правда не все ясно. Я пожала плечами... Предполагая, что лорд Вивер запросто мог по дружбешки выкупить ключ-сферу у принца, раз уж тот пользовался услугами сомнительного заведения Макса. Вопрос в другом: если я работала по поручению принца, зачем ему нужно было подговаривать ещё и Оливера на кражу камней стихийников? принц мог подстраховаться. Если бы не получилось у вас, то камень в любом случае украл бы другой вор, произнёс лорд Александр, протягивая мне руку и сопровождая на четвёртый этаж, где располагались его апартаменты. Я так устала, что уже не сопротивлялась неожиданным знакам внимания, думая, завтра утром мы навестим принца и узнаем, зачем ему понадобились артефакты. И каким образом он собирается их разбудить? Я же размышляла о том, что утром может быть слишком поздно, нужно сегодня же пообщаться с лордом Эдуардом и узнать, что случилось с Максимилианом. У дверей апартаментов стояли новые охранники, почтительно приветствуя нас поклоном. В гостиной лорда Блэкстона я обнаружила свой багаж и с удивлением поинтересовалась Я думала, что вы пошутили насчёт вашей комнаты, где всё-таки я буду спать, в моей спальне, резко ответил лорд Блекстон. Я не буду с вами делить ложе. Вы мне не муж, возразила я. Пусть мне и грозила тюрьма, но по принуждению я ни с кем не буду спать, даже с ним. А вообще-то по документам муж. Все бумаги оформлены согласно законодательству Дардании. Церемония в церкви была бы лишь формальной частью нашего соглашения. Да, не хватает обмена клятвами, но я переживу. Разумеется, настаивать на разделении супружеского ложа не буду. Вы можете устроиться в гостиной на диване, а ещё в кресле в кабинете или на кушетке в гардеробной. Заметил лорд Блэкстон, а я решила, что уж лучше переночую в гардеробной. По размерам она превосходила гостевую спальню миссис Питерс раза в 3. Но не успела я сделать и шага по направлению к гардеробной комнате, как в дверь постучали. Пришёл ответ на ваш запрос из полиции, проговорила охранник, заглядывая в комнату и протягивая хозяину письмо. Лорд ловким движением перехватил бумагу, охранник удалился, тихо прикрыв дверь. Если у меня и были подозрения в том, что ваш компаньон сбежал, то теперь они рассеялись, и подтвердилось моё самое худшее предположение. Лорд Блекстон вчитывался в письмо, мрачные нотки в голосе не предвещали ничего хорошего. На южной окраине города, недалеко от гостиницы Риполь, нашли труп мужчины. Подходит под описание внешности дворянского лорда Вивера. В лесу обнаружили экипаж. Кучер тоже мёртв, а лорд Вивер проговорила я дрожащими губами. Александр Блэкстон уже оторвался от письма и внимательно смотрел на меня. Нет, лорда Вивера не нашли. Есть шанс, что он жив. Я вздохнула, колени от чего-то подгибались. Лорд Блэкстон услужливо взял меня под руку и подвёл к дивану, что стоял возле окна. Мужчина сел рядом, И одной рукой обнял меня за плечи. Он прикоснулся губами к виску и прошептал: "Ливия, почему ты сбежала в ту ночь? Почему не поверила, что я смогу помочь тебе?" Я горько усмехнулась. "А вы бы поверили на моём месте?" Александр тут же задал неожиданный вопрос. "Это всё из-за него?" Да. Я была удивлена подобным вопросом, а ещё тем, что он перешёл на ты. О ком вы говорите? Поинтересовалась я, хотя и сама уже догадалась. Лорд Вивер. Кто он для тебя? Родственник? Покровитель? Нетерпеливо спросил стихийный маг. Я не знаю, кто он для меня, я пожала плечами. Но как ему рассказать про единственную безумную ночь юной Елены? Наверняка сейчас не самый лучший момент для подобных признаний, поэтому я продолжила. Раньше Макс был другом, потом стал компаньоном, а сейчас, сейчас я просто хочу, чтобы он жил. Мужчина погладил меня по щеке и прижал к себе. Неожиданная нежность после всего, что Александр Блекстон наговорил мне ранее. Мы найдём его, Ливия, а когда найдём, я набью ему морду за то, что он заставил тебя воровать. С отчаянной решимостью в голосе сказал лорд Блекстон. Не стоит. Всё не так, как вы думаете, ответила я. Не хотелось говорить, что если бы он сам не вмешался в мою судьбу, то мне бы не пришлось выбрать путь воровки. Но я лишь едва слышно произнесла. Это было лучше из того, что Макс мне предложил. Лорд Александр замер, а затем процедил сквозь зубы: "Да, ты права. Драться я с ним не буду. Просто убью". Какое-то время мы молча сидели, не произнося ни слова. Лорд Блекстон перебирал пряди моих волос, выпавших из пучка. Я же пребывала в оцепенении под воздействием его прикосновений. Хорошо бы увидеться с принцем сегодня, я вдруг поняла, что если Макс и жив, то это ненадолго, хотя не понимала, что от него хотят. Камне же он передал, наверное, всё дело во второй части гонорара, которую заказчик не захотел платить. Последнее предположение я озвучила вслух. Думаю, да, согласился мой собеседник. Тем более лорд Вивер видел заказчика в лицо. Это достаточный повод для убийства. Но боюсь, сегодня нам никак не попасть во дворец. Завтра утром я могу прийти на приём к императору, а заодно навестить принца. Или же мы должны немедленно рассказать всё шефу полиции. Но тогда ты и лорд Вивер сразу же становитесь преступниками, причём преступление будет высшей категории, против империи. Артефакты хоть и не действующие, но ритуальные. Я видела, с каким трудом даются слова лорду Блэкстону. Чувствую до моего появления в его жизни всё было просто. Глава клана преданно служил империи и правителю, разделяя мир на белое и чёрное. привык закрывать глаза на слабую магию своего брата. Если в поведении женщины он сомневался, просто уничтожал ту, словно врага. В любовнице выбирал искушённых вдов, которые знали своё место. А если бы решил жениться, непременно остановил свой выбор на юной, наивной деве. И сейчас его представление о жизни, похоже, летело в бездну. Брат оказался вором, Страсть к преступнице стала для гордого лорда сюрпризом. Да ещё и получил в подарок лжежену, авантюристку с тяжёлой судьбой. Я видела, как его раздирают сомнения: прогнать меня или пожалеть. Но мне не нужна его жалость. И оградите меня, боги, от любви такого человека. Я никогда не смогу соответствовать его высоким стандартам. Нет. Нужно поскорее отыскать Макса и продумать, как избежать наказания за кражу артефактов. Хорошо бы вернуть их обратно, а это возможно в том случае, если мы найдём заказчика. Лорд Блекстон, нам срочно нужно в Дарлингтон. Возможно, мы застанем принца там. Я вспомнила о пристрастиях лорда Эдуарда. Он каждый вечер посещал клуб, и Макс говорил, что это зависимость. Может и сегодня нам повезёт. Я посмотрела на Александра Блекстона, сомнение в его взгляде сменилось пониманием, и он кивнул. Едем, и тебе нужно переодеться. Я высвободилась из объятий лорда и потянулась к саквояжу. Мужчина подхватил мой багаж и направился в спальню. Думаю, тебе лучше разместиться здесь, а я устроюсь на ночь в кабинете, предложил лорд Александр. И уже покидая комнату, добавил: "Прошу, Ливия, пока ты формально моя жена, зови меня по имени и на ты". "Как скажете, лорд Блекстон", пробормотала я, недоумевая, что же случилось с суровым стихийным магом, которого сегодня бросала из крайности в крайность, то он готов испепелить меня взглядом, а то вдруг сама любезность